Этот вздох разбудил короля. Так легок был его сон. Он открыл глаза. «А», — сказал он, приподнимаясь на локте, — «это вы, граф де ла Ферр?» «Да, Ваше Величество», — ответил Атос. «Вы бодрствуете, когда я сплю, и вы хотите сообщить мне какую-нибудь новость?» увы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 Первые лучи зари уже начинали проникать в щели палатки, когда Винтер вернулся. — Все готово, Ваше Величество, — сказал он. — А мы? — спросил Атос. — Гремо и Близва ожидают вас с уже оседланными лошадьми. — В таком случае, — сказал Атос, — не будем терять ни минуты. Едем. — Едем, — повторил король.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 — сказал он. — Я чувствую, что он сейчас нам понадобится. Винтер повернул назад, меж тем, как друзья продолжали свой путь. Через две секунды король был у палатки главнокомандующего шотландской армией. Он соскочил с лошади и вошел. Генерал был окружен старшими командирами. «Король — Король! — воскликнули они, вставая, —